у фронта. Никому не представляется такой возможности постречаться с новыми людьми и приобрести новые знакомства, как обитателям городов и деревень, расположенных в районе военных действий. Иногда до четырёх раз за день занимают их избы новые отряды войск, а иногда несколько раз они переходят из рук в руки. Никто никому не говорит своего имени, никто ни с кем не обменивается визитной карточкой. Но со стороны гостей наблюдается по отношению к хозяевам большая доверчивость, а интимной дружбы при этом подразумевается сама собой. Гости нисколько не стесняются и ведут себя как дома. Офицеры нисколько не считают себя виновными в нарушении супружеских прав, если они ложатся в постель вместе с женой владельца дома, которую устраивается здесь же с другой стороны беспокойно ворочаясь, чтобы напомнить своей жене о её долге ищипли себя. чтобы не уснуть. Причём, как только ночлежник начинает переворачиваться, глава семьи перестаёт дышать. То же самое не считается нарушением семейных прав, если располагается с десяток солдат в спальне дочери хозяина дома или в кухне, где на печи спят две женщины и выглядывают несколько детских голов. Всё это делается потому, что страна в опасности, и всякие разврат, насилие и безнравственность, совершённые в одну ночь Утром смывается орудийным выстрелом, раздавшимся с противоположной стороны. Да здравствует защита народа и оборона отечества. Офицер Алексей Прокофьевич Баранов, командовавший 208-ой рабочей ротой, отправленной на позиционные работы из Витебска, уже в поезде убедился, что такого счастья, как располагать ротой пленных, и в этих неограниченных властелином больше в его жизни никогда не представится. И что это обстоятельство нужно использовать как можно вполне. Поэтому сейчас же молодечно, где они остановились, выжидают дальнейших распоряжений от штаба. Ам продал еврею половину лопат и кирок, топоров и мотыг, которые, по его мнению, были излишни. За это он получил 800 рублей, но так как он был поклонником круглых цифр, то прибавил к этому два мешка сахара и ящик чая. За что евреи ему добавили ещё 200 рублей. В восторге от своих способностей, проявленных в том, что он быстро освоился со своей задачей начальника, он обходил поезд, ожидая солдат, которых должны были назначить ему молодечно в качестве конвоиров. Солдаты пришли, заглянули в каждый вагон и заявили, что всякого, кто попытается бежать, они расстреляют на месте. Это были старые ратники ополчения, сибиряки, в общем, хорошие люди. которые впервые увидели железную дорогу, когда их везли на позиции, и пленных они на самом деле боялись. Сейчас же вслед за этим был получен приказ: роте отправиться походным маршем в Будслов на постройку дороги, а расквартирование заявить на месте, где комендаторы для этой цели назначат свободную деревню. В этот день чиновник, в изомел благие намерения послать в интенданство за хлебом, но приказ требовал немедленной отправки. О расдаче хлеба задержало вороту не менее чем на час. Поэтому было решено вон из вагонов выступать в поход. Одновременно он приказал раздать на руки инструменты. При этом оказалось, что даже на 1/3 ни лопат, ни кайл не хватит, и что работать будет нечем. Однако офицер не унывал. Ничего, зато не будет тяжело в походе, а при работе будете меняться. И действительно, за весь переход, продолжавшийся 4 дня, Никто не предъявил особого желания нести десятикилограммовые железные ломы, а позже во время работы никогда не происходило драки из-за инструментов. Те, которым их не доставало, говорили: "Мы здесь не для того, чтобы работать. Самое большее этому можем советовать вам".